Глава 21. Докладываю, во время делириев при делириях никаких чертей, лявр, кошек, собак не видел. Умирающий от обстяги, мозг пугался совсем другими страшилками. по большей части сознательно или бессознательно присутствующими в трезвом состоянии, явно или подспудно. По всей видимости, метафизики толкователи сновидений с синдромом Мюнхгаузена ничего страшнее чертей для алкаша вообразить себе не могут, а сами там не были. И да, чукчи во время прихода белки преследуют стада олешек моржей с тесаками в лапах, с целью перерезать им горло. ПОЗЖЕ Когда Надка будет вспоминать это время, она придёт к выводу, что в последние недели в Нижних Колдырях она была счастлива. Дышала предвкушением свободы, дальнего и дерзкого странствия, мечтами о новой жизни, в которой не допустят прежних ошибок, планами на будущее. Планы эти они любили строить на пару с Мариной, которая теперь жила у подруги, лишь изредка уступая уговорам резко постаревшего Бориса Остаться ночевать дома с ним и сыном. Планы их пока сходились только на том, что нужно восстановить документы, найти временное пристанище и заработать немного денег. А уж потом... «Поехали в Тюмень», — потирала руки Марина. «Ты тогда правильно сказала. Половина материной квартиры по закону моя. Сеструха, сука, небось меня уже похоронила. Вот будет ей сюрприз». «Мне сначала нужно к Витя. Он, наверное, тоже уже не думает меня живой увидеть. Как расскажу ему всё? Офигеет!» Жмурилась от предвкушения Натка. «И у него можно будет перекантоваться первое время, пока работу ищем!» Шатун в этих обсуждениях не участвовал, хотя после ночи на болоте девушки ещё не раз тайно встречались с ним в лесу. Отмалчивался. Лишь однажды сказал, что сочтёт за лучшее покинуть страну, поскольку больше не видит здесь своего будущего. Жизнь в нижних колдырях между тем шла своим чередом. Никадим оправился от оскорбления, которое нанесли ему его же прихожане, заставив пробежаться по морозу без верхней одежды. И даже снова начал проводить службы в церкви. Правда, количество его паствы сильно сократилось. Ни к Натке, ни к Марине он больше не приближался. При случайных встречах смотрел в землю, да и вообще заметно присмирел, не было в нем уже прежнего гонора, изменилась даже походка папа Теперь его грушевидная фигура не шествовала важно от дома к дому, а суетливо и сгорбленно спешила проскользнуть по улице, словно прячась от взглядов односельчан. И всех это устраивало. Проверяющий Бородавка все так же наносил визиты в деревню, сопровождаемый двумя молчаливыми охранниками. Иногда он просто стоял на берегу, выслушивая тех, кто хотел о чём-то попросить или доложить. Иногда заглядывал то в одну избу, то в другую. Заглянул однажды и к Надке, увидел там уже по-хозяйски расположившуюся Марину и покачал головой. — Мужик твой день и ночь с детём нянчится, а ты всё по гостям ходишь. Кукушка, вот думаю, может, в лаби больше пользы принесёшь. Раз уж мать из тебя всё равно не получилось? Может, и принесу. Безоблачно улыбнулась бородавке Марина, чем повергла его в молчаливое недоумение и заставила ретироваться, больше не сказав ни слова. Она вообще потеряла последний страх, если, конечно, можно так сказать о человеке, который этого страха никогда и не ведал. Манящая свобода впереди и память о плоти, ждущем своего часа в камышовых зарослях, кружила Марине голову едва ли не меньше, чем Натке. Обидно только, что забыла она не только об осторожности, но и обо всяком сочувствии к тем, кто ещё недавно был её семьёй. «Скажи, а ты по своим скучать совсем не будешь?» Однажды спросила Натка после того, как встретила на улице Борю. Испугалась, что тот будет спрашивать про Марину, но новоиспечённый отец-одиночка лишь молча кивнул ей, отчего на душе стало ещё гаже Словно в том, что Марина предпочла мужу и ребенку общество подруги, была и Наткина вина. «По каким своим?» Лицо Марины стало кислым. Оно теперь всегда становилось таким, стоило ей вспомнить про мужа и маленького Андрюшу. «Свои для меня — это ты и Шатун. Других нет». Натка умом понимала, что надо бы промолчать. В конце концов, Марина имеет полное право единолично решать, кого считать за своих — а кого нет, но не удержалась от бестактного вопроса. «Я понимаю, что к сыну ты ещё просто не успела привязаться. Но как же Боря? Ведь вы уже столько времени вместе. Неужели совсем ничего к нему не чувствуешь?» «А что я должна чувствовать?» Марина посмотрела на подругу с насмешливым сожалением, как будто та была маленькой девочкой, ещё не понимавшей очевидных вещей. «Да, он хороший человек». Я ему за многое благодарна. Но ведь это он подбил меня рожать. Постоянно капал на мозги, лабой, халатами пугал. Теперь-то я понимаю, что нарочно давил на психику. Ну вот за что боролся, на то и напоролся. Просил ребенка, получил ребенка, не в убытке остался. Он тебя от тестов спасти хотел. Он молодую бабу к себе привязать хотел. Причем самым тупым способом, обрюхатив ее. А то я этих штучек не знаю. Херню несёшь? Мне здесь кто -то только не советовал рожать поскорее. Тоже что ли к себе привязать хотели?» Марина закатила глаза. «А ты вспомни-ка, кто тебе это советовал? Клим? Генерал? Другие мужики? Скажешь, их интереса там не было?» «Женщины тоже советовали. И ты в том числе, кстати». «Дуры потому что. И я в том числе, кстати». «Если бы знала, как оно – рожать, язык бы в жопу засунула». «Если бы знала, как оно на тестах, то язык бы из жопы мигом вытащила». Разговор начал принимать неприятный оборот, и, глядя на то, как подрагивает верхняя губа Марины, готовясь подняться в её фирменном волчьем оскале, Натка решила сменить тон. «Не верю, что Боря заботился только о себе. Он тебя любит». «Любит, да?» Марина все-таки оскалилась. «Так любит, что даже вернуть не пытается. А зачем? Теперь же у него сын есть. Инкубатор свою функцию выполнил, инкубатор больше не нужен. Как это не пытается? Он же звал тебя обратно!» «Да разве это звал?» Марина сделала глупое лицо и нерешительно проблеяла. «Солнышко, может, ты сегодня придешь домой? Андрюша скучает? Нет?» Ну, отдыхай тогда. А что он может сделать, если ты не идешь? За волосы тебя тащить? Да хоть бы какую-то настойчивость проявил, а то тупо для вида все, для очистки совести. Предложил и успокоился. Тебе не угодишь, то сама из дома бежишь, то теперь недовольна тем, что тебя туда не возвращают. Надка развела руками, признавая свое бессилие, и на этом разговор прервался. но, как позже оказалось, у Марины были основания для обиды, пусть она даже не подозревала об их истинных масштабах. Выяснилось это благодаря тому, что, в отличие от остальных колдыровцев, быстро перенявших типичную деревенскую привычку вставать с петухами, Марина обычно поднималась лишь ближе к обеду. Заспалась и в то пасмурное утро, когда Надка, проснувшись в гордом одиночестве, решила навестить Раю, которую не видела уже вторую неделю. Решение пришло спонтанно, при виде поднимающегося над соседской трубой дымка. Воображение живо нарисовало старшую подругу с позаранку хлопочущей у печи, и Натка вдруг поняла, что очень соскучилась, что хочет снова слышать её быстрый говор, смотреть в добродушное лицо и чувствовать почти материнскую, но совершенно ненавязчивую заботу. Ноги сами понесли её к райной избе. В торопях она даже забыла вежливо стукнуть в окно, предупреждая хозяйку о своём появлении, а сразу поднялась на крыльцо. Мужской голос Надка услышала ещё в сенях, но почему-то и не подумала остановиться. А может, просто не успела? Руки уже тянули на себя дверную ручку, в лицо пахнуло тёплым воздухом и ароматом стряпни. Рая и впрямь хозяйничала у печи, но готовила она сегодня не только для себя. Улыбающийся Боря сидел за столом с маленьким Андрюшкой на руках. «Ой!» Рая повернулась на звук открывающейся двери и замерла с кухонной лопаткой в руке. «Натуля, а ты чего здесь?» «Я просто...» Натка смутилась так, словно застала не бывших мужа и жену, собирающихся завтракать горячими пирожками, а как минимум парочку садомитов в самый разгар их утех. «Навестить зашла. Давно тебя не видно. Так заходи». По-хозяйски пригласил её Боря. В отличие от ставшей пунцовой Раи, он выглядел совершенно спокойным, по-прежнему улыбался. «У нас тут как раз пирожки на подходе!» Андрюшка на его руках еле слышно захныкал, и Борис обратил взгляд на сына, подсокал языком. у, -у Андрей Борисович, уж не обкакались вы часом!» Рая всплеснула руками. «Пелёнки-то ещё не высохли!» «Ничего-ничего!» – Боря поднялся. «Мы дома перепеленаемся. Помоемся, перепеленаемся и вернемся. Да, Андрейка?» Андрейка захныкал громче, вынуждая отца поторопиться. И через минуту Надка осталась наедине с Раей. Они не смотрели друг на друга. Надке вдруг пришло в голову, что Борис ушел нарочно, давая им возможность поговорить. Наверное, с его стороны это было мудро. Вот только Надка... Совершенно не знала, что тут можно сказать. «Молчишь?» Первая нарушила тишину рая, устала облокотившись на столешницу. Помолчала сама, потом махнула рукой. «Ай, молчи! Я и так знаю, что ты про меня теперь думаешь. Только нет за мной вины. И греха нет. Я Боре просто с Андрюше помогаю, пока его мамаша-кукушка отдыхает. Кто-то же должен это делать!» «Мужику с малым детём без женского угляду никак!» «У Марины послеродовая депрессия!» Вступилась за подругу Натка и только потом поняла, что это было лишним. «Ну как же без этого?» Рая недобро усмехнулась. «Сейчас у молодёжи модно всякими депрессиями себя оправдывать, знамое дело. И когда же закончится у стервоза эта депрессия? Известно? А то дети быстро растут, как бы об упущенном жалеть не пришлось!» пирожки подгорают». Буркнула Натка, а когда Рая Охну вкинулась спасать скворчащую выпечку, спросила прямо. «Рай, ты Борю вернуть хочешь?» Та молчала, пока не закончила возню с пирожками. Потом повернулась, подняла на Натку вдруг ставший жалобным взгляд и стыдливо призналась. «Хочу, Натуля, очень хочу. Нет мне жизни без него. Не могу одна больше. Тоска такая иногда». Хоть в реку головой. Только ведь не выйдет ничего. Не отпустит его стервоза-то. Да и дитя у них общее теперь. Это навсегда. А Боря что говорит? Да ничего пока. Но вижу плохо ему. Не ожидал от Маринки такого. И передо мной себя виноватым чувствует. Чего же ходит тогда, если так виноват? Вина не мешает ему тебя своими проблемами грузить. «Так я ж сама предложила помочь!» Бесхитростно пояснила Рая. «Мне с малым нянчатся в радость. Своих вот Бог не дал. И правильно, наверное. Плохая бы из меня мать была. Поющая да гулящая. Вот если бы сейчас... Но, видимо, и сейчас не судьба». Несколько секунд Надка колебалась между нежеланием лезть не в своё дело и жалостью к Рая. Жалость победила. «Если ты хочешь, а Боря не против, можете снова жить вместе, растить малыша. Марина к ним не вернётся». Рая смотрела недоверчиво. Надка её понимала, но не могла ничего объяснить. Не могла сказать, что ни Марины, ни её самой скоро здесь не будет. Поэтому лишь повторила. «Она не вернётся. Не передумает. Ей не нужна семья». Рая вдруг быстро заморгала, отвернулась. Шмыгнула носом, и Надка деликатно хранила молчание, давая женщине возможность справиться с чувствами и заговорить первой. «Передай Марине», — наконец глухо произнесла та, «пусть не беспокоится за Андрейку. Боря на кровь, любить буду как своего. А если видеться с ним захочет, препятствовать не стану. Скажи, что я её простила, и она пусть меня простит». Надка не стала тянуть, выполнила просьбу Рая, едва вернувшись домой. Марина уже проснулась, сидела нахохлившись над кружкой кофе и выслушала подругу абсолютно равнодушно, ни тени сожаления не пробежала по её красивому лицу. «Мне-то, Раю, за что прощать?» Лёгкое пожатие плечами было единственной внешне заметной Марининой реакцией на принесённую новость. «Яж первая у неё мужика увела». «Пусть думает теперь, что отыгралась Это даже справедливо. И мелкий пристроен». «Ты в порядке?» На всякий случай уточнила натка, но получила в ответ лишь ещё одно безразличное движение плечами. «А чего мне? Всё разрешилось, и ладно. Если бы Боря просто на меня забил, то, наверное, было бы обидно. А так он к жене вернулся. И это, если честно, его женой себя никогда не чувствовала». «Не хочешь поговорить с ним, чтобы уже точно всё выяснить и успокоиться?» «Да я и так спокойна». Марина вдруг осеклась, её лицо оживилось. «Хотя... ты права, надо поговорить. Ведь раз пошла такая пьянка, то пусть он к краю переезжает вместе с Мелким, а я в нашу избу вернусь. Одна жить буду, а то сколько можно тебе надоедать». И, услышав это, Надка тоже успокоилась. Уж если подруга озаботилась личным комфортом, она точно в порядке. Марина исполнила задуманное в тот же вечер. Она вернулась от теперь уже бывшего мужа, слегка погрустневшей, но удовлетворённой. Начала деловито собирать вещи, которые успела перетащить в Надкину избу. За время их недолгого сосуществования под одной крышей пригласила её к себе на новоселье. И поторопилась уйти, видимо, желая остаться наедине с собой и теми эмоциями, которые не хотела никому показывать. А в райной избе тепло светились окна, курился дымок над затопленной баней, и на всю улицу дразняще пахло горячей праздничной выпечкой. Таким образом, история когда-то прогремевшего на все нижние колдыри любовного треугольника завершилась благополучно для всех его участников. И осталось здесь у Надки всего одно дело, всего один человек, с которым она хотела бы повидаться перед долгой и опасной дорогой, которая с каждым днём становилась всё ближе. Они не разговаривали с Климом с тех пор, как Надка вернулась из лабы. Он не пришёл навестить её ни в первые дни тяжкого недомогания, ни после. А уже потом, когда она, немного восстановив силы, начала выходить на улицу, откровенно избегал возможных встреч. Лишь пару раз Натке удалось заметить его плечистую фигуру, торопливо исчезающую за калиткой при ее приближении. Было это, как и в случае с Раей. Очень обидно. Поэтому она до сих пор не пыталась навязывать Климу свое общество. Но теперь зима кончилась. Не календарная, а фактическая. Бесконечная здешняя зима наконец-то действительно сдала свои ледяные позиции и канула в прошлое. Река, больше не скована льдом, свободно несла прозрачные воды на север, тайга бесследно растворила в себе последние упрямые сугробы, а ели и сосны, сняв снежные шапки, украсили себя птичьими гнездами, и почти каждый день светило солнце, слепящее, отвыкшее от яркого света глаза колдыровцев. Все эти изменения говорили только об одном, им троим, Натке, Шатуну и Марине, скоро в путь. А значит, пришло время подводить итоги, отдавать долги, завершать незаконченные дела и навсегда прощаться с теми, кто остается. Натка отправилась к избе Клима в один из ранних вечеров, в тот нежный час, когда закат окрашивает небо в мягкие полутона, в лесу замолкают птицы, а деревенский люд отдыхает от дневных хлопот. Именно тогда, по ее расчетам, Клим должен был точно оказаться дома, а не рыбачить на берегу реки, не валить древесину в тайге и не болтаться где-нибудь с такими же, как он, одинокими мужчинами нижних колдырей. Так и оказалось. Незапертая дверь легко подалась внутрь, пропуская незваную гостью в дом, в печное тепло и запах готовящегося незамысловатого холостяцкого ужина. Направляясь к климу Надка, разумеется, не собиралась прощаться с ним в прямом смысле этого слова. Никто, Ни одна живая душа не должна была знать о готовящемся побеге. Но ей хотелось сказать ему что-нибудь хорошее. Может быть, поблагодарить за то, что вступился за нее перед Никодимом. Может, попросить прощения за причиненные обиды и разочарования. Между ними, конечно, случалось всякое, но ведь были и светлые моменты. После всего этого просто взять и исчезнуть, даже не увидевшись, казалось Натке неправильным. С такими вот дурацкими благими намерениями она и шагнула через порог незапертой избы. Но дальше всё пошло не по плану. Клим, сгорбившись, сидел за пустым столом и в угасающем свете заката за окнами пытался читать растрёпанную книжонку. Вздрогнув, обернулся на звук открывшейся двери, увидел натку и растерянно мигнул. «Привет!» Она деликатно остановилась на коврике для ног, не решаясь пройти дальше без приглашения. Клим молчал. Удивление сошло с его лица, и теперь оно выражало досаду. Точнее, Надке хотелось думать, что это была досада, вызванная неожиданным появлением незваного гостя в поздний час. Но на самом деле, в сузившихся глазах мужика, плескалась откровенная злость. «Чего надо?» – спросил он вместо приветствия, меряя Надку с головы до ног, Таким неприятным взглядом, что она невольно съежила плечи. «Я зашла узнать, как ты?» «Отличная! Прекрасно! Узнала? Теперь катись колбаской!» «Клим, ты чего? Что-то случилось?» Надка только сейчас заметила, что в избе царит беспорядок. Не тот беспорядок, который время от времени бывает у каждого в виде разбросанных вещей, немытой посуды или затоптанного пола. и который также быстро ликвидируются, как и возникает. Здесь вещи, несомненно, клали на свои места, а посуду и пол мыли, но беспорядок был гораздо глубже из-за пущения этих мелочей. Закопченная печь, развесистая паутина на потолке, засаленное белье на палатях, посеревшие от пыли подоконники, мутные стекла. «Случилось!» Клим фыркнул так, что страницы книги, которую он не выпускал из рук, взметнулись, как крылья вспугнутой птицы. «У меня?» «Нет, у меня, слова яйцам, всё хорошо. Аккурат с тех пор, как ты рядом больше не трёшься». «Я?» Надка решительно ничего не понимала, и поэтому пока ей даже не было обидно. «А кто ж ещё?» — Проблемы у меня последнее время только из-за тебя и были. Ни одно так другое. За попаток вообще чуть в лаби не сгинул. — За Никодима? Это я, что ли, виновата, что ты его душил? — А кто? Папа Римский? И ведь было бы ещё ради кого так подставляться? Клим снова смирил гостю взглядом с ног до головы, на этот раз с нескрываемым отвращением. — Шлюха! Она и в тайге, шлюха! Надка задохнулась. В прямом смысле слова. Горло словно стиснула невидимая рука, несколько секунд не позволяющая ни вдохнуть, ни выдохнуть. Клим же воспринял повисшую между ними тишину по-своему и победно усмехнулся. «Молчишь, ну хоть на это стыда хватает». «Какого стыда?» К надке вернулся голос, но зазвучал он унизительно пескляво. «За что мне должно быть стыдно? Что ты несёшь вообще?» «Ой, да ладно!» Клим отмахнулся от неё, как от жужжащи на духом мухи. «Думаешь, я ничего не вижу? Не успел от тебя один ёбарь отвалиться, как ты мигом другого нашла!» «Что? Кто? Кого?» Натка вдруг поняла, что кудахчат, как глупая курица, и прикусила язык, перевела дыхание, спросила уже спокойнее. «Про каких ёбарей ты, мать твою, говоришь?» Клим прищурился, почти весело. Тебе виднее про каких. Их у тебя, видать, уже несколько штук по деревне. Нет, ну а чё? Целого генерала надо менять не меньше, чем на двух-трёх простых мужиков. Это ты правильно посчитала. Знаешь что, Клим? Теперь и Надка прищурилась, как перед выстрелом из снайперской винтовки. А не пошёл бы ты нахуй! Не пошёл бы! Они все тобой заняты! Донеслось в ответ, но Надка уже не слушала. Как фурия вылетела она сначала в сене, потом на улицу, и пошла побежала проще, торопясь уйти подальше от той грязи, что тянулась за ней вслед от крыльца клима, подобно зловонному конденсационному следу. Скоро ей пришлось очень пожалеть об этом. И каленым железом выжечь поверх своего жизненного опыта неизменное правило. Не позволять эмоциям брать вверх над разумом. Ведь если бы она нашла в себе достаточно терпения, чтобы выяснить у Клима причину брошенных ей в лицо оскорблений, в дальнейшем все могло сложиться иначе.